1441 году. Сколь бы целесообразной не была церковная уния для византийской дипломатии, она разрушила духовное единство греков и увеличила напряженность внутри империи. Тогда как император и некоторые служители церкви поддерживали объединение, большая часть духовенства и миран были против него, Зловещим знаком деморализации, обусловленной религиозным конфликтом, было распространение среди православных греков тюркофильства и пораженчества. Характерное высказывание человека с улицы, иллюстрирующее эту тенденцию, записано в хронике Дуки «Лучше попасть в руки турок, чем франков». Многое зависело теперь от способности франков оказать необходимую помощь в защите от турок. Папа сдержал свое обещание, и в 1444 году был организован новый крестовый поход. На этот раз ни английские, ни французские рыцари не могли принять в нем участие, поскольку воевали друг с другом. Вызвались несколько немецких и чешских рыцарей, но в основном поход осуществляли два государства, Венгрия и Польша, с некоторой помощью со стороны Валахии. Согласно представителю папы Андреусу де Палаццо, участвовавшему в походе, армия крестоносцев состояла из 16 тысяч всадников, не считая валахов. Современный французский историк Фердинанд Лот настаивает на значительно меньшем числе 4800. В этом случае его цифра кажется порядком заниженной. Ядро турецкой армии янычары и сепахская гвардия состояло из 8000 человек. Количество сепахиев, мобилизованных с провинции, неизвестно. В целом же турецкая армия вряд ли была более многочисленной, чем армия крестоносцев. В сражении при Варне турки опять победили. 1444 год. Юный польский король Владислав III погиб на поле битвы. Катастрофа при Варне предопределила судьбу Константинополя. Штурм столицы империи после тщательной подготовки предпринял сын и преемник Мурада II, Мехмед II. Осада началась 5 апреля 1453 года. К этому времени Константинополь практически превратился в город-призрак. Из-за продолжительного экономического и политического кризиса его население, которое прежде достигало 500 тысяч или более человек теперь едва ли составляла десятую часть этого числа. Кроме того, из-за религиозного раскола люди находились в состоянии душевного смятения. В 1451 году греческое духовенство сместило униатского патриарха Константинополя, и тот бежал в Рим. В 1452-м под давлением папы император Константин XI вынужден был принять кардинала Исидора как папского посла. 12 декабря 1452 -го года в Софийском соборе была совершена католическая месса. С этого дня народ избегал эту церковь. Константинопольские укрепления все еще оставались мощными, но сама их протяженность свыше 18 километров по окружности составляла проблему для немногочисленных защитников. Император Константин располагал менее чем пятью тысячами греческих солдат. Папа послал 200 солдат, игенноэские, кондаттьер, Дджаванни, Джустиниани, привел с собой 700 человек, из которых только 400 были соответствующим образом вооружены. Величина турецкой армии в различных источниках оценивается от 80 тысяч до 400 тысяч человек. Даже 80 тысяч, очевидно, является преувеличением.